Сара. После. Бозмен, штат Монтана, не из тех городов, которые подходят для семейного отдыха или осмотра достопримечательностей. Люди иногда хвалят Монтану, как и другие запоздало созданные штаты, вроде Айдахо, Дакоты, Айовы и Небраски. Но никто туда не ездит, разве что любители гор. Бозмен, всеми забытая дыра неподалеку от Вайоминга. чуть выше Джефферсона. И вообразить невозможно, что будешь скучать по такому городу, пока кто-нибудь не привезет тебя сюда. Когда Итан впервые сказал, что у него есть дом на озере, я представила себе длинные выходные, горячие ванны и купание в чистейшей голубой воде. Путь не близкий, как бы невзначай произнес он, пережевывая Тако. «И что? Нам же нравится вместе путешествовать». Итан облизал вымазанные жиром пальцы, брызнул на третий тако каплю соуса чили и потянулся за пивом. «Одиннадцать часов — это слишком?» «Одиннадцать часов — насупилась я. Для поездки на выходные с тобой?» «Хм? Пытка, и речи быть не может. Ни за что». Я тоже глотнула пиво и увидела, как его лицо расплывается в улыбке. Он раскинул руки на спинке диванчика. «Отлично, когда едем?» Следующие выходные? Следующие выходные обернулись поездками дважды в месяц, а потом и трижды. Выходные растягивались на три дня, затем на четыре, а иногда и на неделю, когда позволяло расписание. Домик у озера находился не в самом Бозмане, а в часе езды от него на озере Феери, а рядом ни души на многие мили. Я подшучила над Итоном по поводу названия озера, но не может же оно действительно называться Озером фей, правда? Но итон утверждал, что оно настоящее. И вокруг полно фей и гномов с крохотными горшками с золотом, которые можно разглядеть только в лупу. Он наведывался в домик большую часть своей жизни. Когда итон занялся столярными работами, он получал тут вдохновение и старое дерево, которое отвозил в магазин в фургоне. Когда я начала приезжать вместе с ним, то делала здесь наброски, и ранние образцы первых электронных книг курса, пока итон отправлялся за строевой сосной. Мы готовили нескончаемый кофе, и я упрашивал итона выпить хоть чашку. Он подчинялся, но тут же сплевывал, и горячий коричневый ручеек капал по его подбородку. Потом он наливал себе воды или виски и садился рядом со мной, и проводил так все утро или день, составляя мне компанию. Дом был обставлен в духе восьмидесятых, когда совершенно позабыли о стиле, а интерьеры превратились в разномастную компиляцию. Дед итона владел ранчо и построил домик на озере для своей жены Мэй, которая умерла в 2000 году. С тех пор он сам жил там и работал до самой смерти от разбитого сердца. Я видела фотографии дедушки итона в его лучшие годы, жадно обнимающим жену рядом с сексуальными автомобилями или верхом на мотоцикле, и замечала его сходство с Итаном. То же обаяние, загнутый на кончике нос, широкие плечи, узкая талия и крепкие икры. Даже улыбались они одинаково. Удивительно, но после смерти деда Итан не стал трогать домик, ничего в нем не поменял, потому что не хотел тревожить память о деде. Меня поразила его сентиментальность. Я видела большой потенциал в высоких балках и огромной площади. но он отказался от переделок. Это не мой дом, а его. Он хотел, чтобы дом выглядел так. Когда я впервые упомянула об этом, в его голосе зазвучала тоска и желание защитить, которое он никогда не выказывал по отношению ко мне. С его дедом я познакомилась, когда мы с Итаном уже встречались около года и успела хорошо его узнать. Мы сразу же понравились друг другу, часто вместе наседали на Итана, когда с ним было трудно, засиживались допоздна за скотчем и сигарами, по утрам готовили огромные омлеты с поджаренными тостами и густой, как шоколадная глазурь, кофе. Итан шутил, что мне больше нравится проводить время в обществе деда, а я утверждала, что Билл еще очень привлекателен, и ему стоит снова жениться, на что тот хлопал меня по руке теплой ладонью и говорил, «Так кажется только тебе, красавица, только тебе». Нам позвонили поздно вечером, как обычно бывает, с плохими новостями. Его дед скончался. Он был здоров как бык, никаких проблем с сердцем, никогда не принимал лекарства. Такое впечатление, что однажды ночью, после обильного ужина и выпивки, он просто решил, что пожил достаточно, уснул и уже не проснулся. Я никогда не видела Итана в таком раздрае и как бы не уверяла, что дед теперь со своей женой что он сам бы это предпочел и всегда будет с нами, это не помогало. По завещанию домик отошел к Итану, а это значило, что он может делать с ним, что захочет, что мы захотим. Но вместо этого Итан обращался с домом как с реликвией, не желал, чтобы потускнело хоть одно воспоминание, не снял ни одну фотографию и не пытался даже чинить мебель. После смерти Билла я чувствовала, что вторгаюсь в музей. и то нагрызался, если я роняла что-нибудь на ковер или оставляла грязное полотенце на стиральной машине. Прежняя легкость улетучилась, разговоры наполнились сарказмом. Поездки на выходные стали короче, счастливые моменты более редкими, вдохновение иссякло. Но я по-прежнему любила Бозман и то, что он олицетворял. Любила озеро Фейри, крепкий кофе и память о Билли, сочащуюся из каждой комнаты и истории Бозмана. Я хранила существование домика в тайниках своей души, надеясь однажды вернуться сюда с Итаном. Мы пробыли в дороге почти 12 часов, когда под грязной резиной шин знакомо захрустели листья и гравий. Я любила этот звук. Он означал, что поездка длиной в целый день закончена. По выходным дед Итана освобождал для нас домик, и под пологом деревьев я бросала Итану туманную улыбку Наши губы и зубы сталкивались, и мы срывали с себя одежду, часто даже не успев отпереть дверь. Четыре часа назад я отключила сотовый. Я больше не могла позвонить никому из знакомых. Сейчас уже наверняка объявлена тревога и начаты поиски. Я не сомневалась, что сообщение появятся в соседних городах, в соцсетях и в выпусках новостей. И ему будут уделять не меньше внимания, чем какой-нибудь избирательной кампании эмма ребенокок из приличного района я знала, как это происходит, определенные дети всегда получают больше внимания и власти сделают все возможное, чтобы ее найти. Руки плясали по рулю. Раньше каждый раз, когда на телефон приходили сообщения о пропавшем ребенке или в новостях мелькала история о похищении, я с отвращением пролистывала их благодаря Бог, что у меня нет детей и не придется волноваться по поводу их исчезновения. Я слышала невероятные истории о том, как дети исчезали из тележки в супермаркете, из машины или из спальни посреди ночи. Как странно и страшно быть ребенком. Я перебирала воспоминания о собственном детстве, все возможные случаи, когда меня могли похитить. И как я доверяла окружающим и доверял мой папа, как я оставалась дома после школы, а сделав уроки, шла гулять, обходя квартал за кварталом, ныряя в неряшливые задние дворы с трехногими собаками и жутковатыми хозяевами в шезлонгах. Я посмотрела на Эмму в зеркале заднего вида. Ее грудь поднималась и опускалась под ремнями навехонького детского кресла с высокой спинкой. Пришлось четырежды перечитать инструкцию и дважды проверить, что оно установлено правильно. Друзья Бреда недавно потеряли четырехлетнего малыша, когда сзади в них врезался джип. Все ушли на своих двоих, кроме мальчика, который погиб мгновенно из-за неправильно установленного детского кресла. «Что я буду делать, если что-то случится с Эммой, пока я за ней присматриваю?» Я выключила фары, теперь уже хватало утреннего света, хотя деревья по обочинам отбрасывали на нас тень. Тишина прервалась негромким храпом Эммы. По спине пробежали мурашки тревоги, а детский храп «Это нормально?» А если у нее какое-то не обнаруженное заболевание? Если ей нужны лекарства? А если у нее случится приступ, и мне придется ввести ее в больницу?» Я вышла из машины и поморщилась, когда с силой хлопнула дверь, но Эмма не пошевелилась. После похода в Уолмарт мы ехали всю ночь всего с одной остановкой в туалете обветшалой заправки. Большую часть поездки Эмма проспала, и я осталась наедине с тревожными мыслями. Я подбежала к двери гаража и пошарила пальцами в земле, пока не нашла коробку с ключами. Я открыла ее и, наконец-то, обрела спокойствие. Даже грибок в гараже было радостно увидеть вновь. Сколько раз мы проходили через этот гараж, нагруженные дешевыми ингредиентами для пиццы и печеньем, а потом устраивали пирушку у камина. Я пересекла опрятный гараж и отперла внутреннюю дверь. Прихожая ничуть не изменилась. Тускло-желтый линолеум стерся от времени и многочисленных ног. Я завернула за угол и наступила на ковровое покрытие, изображающее дощатый пол. Я представляла, как в 80-е дед ито кладет это покрытие, считая его удачной находкой, потому что выглядит оно как дерево, но это же ковер. И от этих мыслей щемило сердце, каким чудесным человеком он был. Я скучала по настольным играм, и другим нашим занятиям во время долгих визитов, как он расспрашивал меня о городской жизни, как всегда присоединялся за кофе и ломал голову над моей последней электронной книгой. Я переместилась в ванную. Здесь, рядом с душевой кабинкой, лежал толстый бежевый коврик, покрытый плесенью. Это был вечный предмет споров. Я умоляла Итана сменить хотя бы ковровое покрытие, потому что это не гигиенично. «Пожалуйста, только коврик, твой дедушка не стал бы возражать». Я выходила из душа, и ноги тут же намокали от отсыревшего коврика. Я чертыхалась и стонала по поводу того, что никогда не чувствую себя в чистоте. Напор воды был слишком слабый. Из-за мягкой воды волосы казались мысленистыми, сколько ни мой По ночам мы забирались в кровать, покрытую клочьями собачьей шерсти, потому что дядя Итана приезжал дважды в год, и позволял своей здоровенной псине спать на кровати. Мы бесконечно спорили по поводу покупки нового белья, потому что сколько ни стирай, коже все равно прилипали мелкие и жесткие собачьи ворсинки. Я перешла в главную комнату. Слева кухня, а справа гостиная. Меня всегда восхищали большие потолочные балки, рассекающие комнату под красивыми углами. Мы с Итаном шутили, что можно забраться на них и раскачиваться как обезьяна на ветках ничего не изменилось ни единый предмет мебели ни одна тарелка полотенце или столовый прибор те же книги и пыльные и стрепанные настольные игры на полках тоже кресло качалка с древними подушками потертый диван старомодный телевизор круглый стол и кресло наверху была спальня с двумя большими кроватями и маленькой ванной комнатой а в подвале бар гостиная и еще одна спальня без окон. Убедившись, что кроме нас в доме никого нет, Итан редко посещал домик в начале лета. Я поспешила обратно к машине. Эмма еще спала, в тишине дребезжал слабый храп. Я вытащила сумки, отстегнула Эмму, подхватила ее на руки и внесла в дом. Ее голова упала мне на плечо, ноги обвелись вокруг бедер. Я положила ее посередине огромной кровати в главной спальне, сняла с нее обувь и накрыла одеялом. Жалюзи были опущены, и комната погружена в полную темноту, даже днем. Я распаковала купленный ночник и включила его у изножья кровати. Занеся весь багаж в прихожую, я снова проверила эму а потом захлопнула дверь и переместилась в гостиную. В животе урчало. «Нужно сегодня же купить продуктов». Я поискала в шкафчиках что-нибудь съедобное и увидела банку арахисового масла. Проверила срок хранения, открыла ее и погрузила ложку в маслянистое содержимое. Потом облизала ложку, вымыла руки и достала из сумки ноутбук. Мне нужно было узнать, что говорят об бэйми но я боялась. Я привыкла считать, что в эпоху технологий похищение ребенка не может сойти с рук. Как такое возможно? Но вскоре поняла, что в некотором смысле даже стало легче. Ты знаешь, где ищут ребенка власти? кто главные подозреваемые, есть ли у полиции улики и как выглядят на видео с пресс-конференции родители, обнадеженными или обреченными. Я вздохнула и попыталась подключиться к сети. Обычно я подключалась сразу же, в последние десятилетия пароль не менялся. Я попробовала несколько раз, но безуспешно. И кому теперь звонить? Итану? Нелепая мысль. Я встала, снова пошарила в шкафчиках и нашла старую банку кофе. Понюхала ее, налила в кофейник воды и насыпала в скукоженный фильтр немного кофе. Я вытащила из кармана мобильник и снова включила его, прошла через гостиную и остановилась на пороге спальни. Отправила несколько СМС Бреду Мэдисон и лайзи Поправляюсь после гриппа, но еще побуду у папы. Он плохо себя чувствует. Напишу завтра. Как только сварился кофе, Я вернулась в гостиную с огромной кружкой, открыла браузер и написала «Эмма Таунсенд». Эмма наконец-то назвала мне свою фамилию и поиск пропавшей. Появилось новое окно с гиперссылками, но только две касались Эммы. Я щелкнула по ссылке и просмотрела статью. И статья, и поиски Эммы — все это моя вина. Когда на меня навалилась реальность, я попыталась осознать серьезность положения. Лонгвью пропал ребенок. В четверг вечером из своего дома в Лонгвью пропала пятилетняя девочка. В последний раз Эмму Таунсенд видели около шести вечера в четверг в доме 12.32 по кренстон драйв Полиция утверждает, что после школы Эмма играла во дворе своего дома, а потом исчезла. Власти объявили красный уровень тревоги в ближайших районах. Полиция штата Вашингтон Больше информации на kltv.com Я перечитала заметку, стараясь предугадать следующий шаг властей. Прошло меньше двух суток после исчезновения, и никакой другой информации не было, ни следов, ни подозреваемых. Насколько я была осторожна, легко ли будет нас найти. Я размышляла над этим за последними глотками кофе. Я не имею никакого отношения к Эмме, у меня нет причин ее забирать. «Сара!» Я подскочила и выронила телефон. Тяжелая кружка чуть не выскользнула из рук. Я поставила ее, вошла в спальню и опустилась на колени перед заспанной Эммой. «Привет, детка! Тебе что-нибудь нужно? Хочешь пипи -пи Она кивнула и потерла глаза кулачками, по-детски пытаясь прогнать остатки сна. Я сунула телефон в карман. Сердце колотилось так, что ритм отдавался в ушах. «Хочешь надеть пижаму?» Эмма посмотрела на струящийся через окно солнечный свет. «Но сейчас день!» «Ничего страшного, пижаму можно носить и днем!» Она зевнула и пошла в ванную, ее волосы превратились в спутанный узел на затылке. Эмма неуклюже вытерлась, спустила воду и встала на цыпочки, чтобы вымыть руки. «Давай и зубы почистим!» Я вытащила из сумки новую фиолетовую зубную щетку и зубную пасту. «Я сама!» Эмма взяла щетку, аккуратно выдавила немного пасты и мягко, но умело пошуровала щеткой по зубам. «Да ты отлично чистишь зубы!» — сказала я. Эмма посмотрела на меня и улыбнулась, сверкнув зубами. Щека под ее глазом раздулась. «Щека еще болит? Принести еще льда!» Она покачала головой, и тогда мы сняли с нее новую одежду. Несколько секунд я рассматривала, нет ли у нее на коже других синяков, словно искала клещей. В примерочной Уолмарта у меня не было на это времени, а сейчас мы никуда не торопились. В тусклом освещении ванной трудно было что-либо разглядеть, но синяки присутствовали тут и там на ногах, а некоторые на руках и торсе. По форме напоминали отпечатки пальцев. «Откуда у тебя эти синяки?» Эмма посмотрела на свои ноги, словно видит их впервые. «Не знаю, может, из школы? А эти?» Я указала на руки и туловище. Она снова пожала плечами и потупилась. «Эмма, солнышко, это сделала твоя мама?» Я слегка коснулась синяков. «Не знаю». «Послушай, Эмма, мне нужно знать, чтобы больше у тебя не появлялось синяков. Договорились?» «Ладно», — Эмма говорила еле слышно, но я чувствовала, что она мне доверяет. «Я думаю, это сделала мама. Иногда она слишком сильно меня сжимает». «Да? И тебе, наверное, это не нравится, верно?» «Да». Вот передо мной лоскутное одеяло синяков, как на ладони. Вот невинная малютка, настоящая, теплая. Теперь, наконец-то, в безопасности. И вот ее признание. Она дотронулась до щеки и опустила руку. «Эмма, больше тебе не надо будет ни о чем беспокоиться. Обещаю. Ты мне веришь?» «Да». Она опять зевнула, и я помогла ей надеть пижаму с героями щенячьего патруля. Штанины запутались, и чтобы расправилась ткань, Эмме пришлось попрыгать, опираясь на мое плечо. Она хохотала, обхватив мою шею, и обдала ее прохладным, мятным дыханием. Я воспользовалась возможностью обнять ее, и она стиснула меня в ответ. Я отпустила ее, и мы прошли в гостиную. Эмма рассматривала непривычную обстановку – Она села на краешек потертого дивана с колючей обивкой и скрестила ноги. «У моей бабушки был похожий дом. Правда?» Я плюхнулась на кресло-качалку напротив Эммы и оттолкнулась ногами от пола. Девочка выглядела старше своих пяти лет. Ее глаза пытались рассказать о чем-то, что я не вполне понимала. «Тебе там нравилось?» «Там было так весело. У нее была ферма с цыплятами и хрюшками». «Это здорово, да?» ага Она почесала руку, но она умерла. «Ох, мне так жаль!» Эмма посмотрела на телевизор. «А почему телевизор так выглядит?» Я засмеялась. «Ты про это?» Я показала на антенну. «Потому что ему сто лет!» «Правда?» Я покачала головой. «Не совсем, но он очень старый». «А мы можем пойти погулять?» «Конечно». «И я могу ходить в пижаме?» «Непременно!» «Хочешь посмотреть на озеро?» «Озеро? Да, а в нем можно поиграть?» Я поведала ей ту же историю, которую когда-то рассказал мне Итан о маленьких феях и горшках с золотом. При мысли о настоящем волшебстве в воде у Эммы округлились глаза. Она вскочила с дивана и схватила меня за руку, прежде чем я успела ее протянуть. Я открыла дверь в патио, и мы спустились по крутому склону к озеру, где провели остаток дня. Проведя весь день на воде, мы запаслись продуктами и солнцезащитным кремом в магазинчике за пределами города и поели на природе под звездами. Первый день получился великолепным. Никаких слез или вопросов про родителей, вообще никаких тревог. Она слопала обильный ужин, а позже снова попросила перекусить, после чего я разрешила ей посмотреть мультфильм на моем телефоне. Затем Эмма вернула его мне. «Уже пора спать?» Я посмотрела на большие часы над камином. «А в котором часу ты обычно ложишься?» «Когда засыпаю?» Я задумалась, читал ли ей кто-нибудь сказки на ночь, укрывал или пел колыбельные, расчесывала ли ей мать волосы после купания, да и вообще, насколько регулярно ее купали. Говорил ли ей кто-нибудь, какая она чудесная, спрашивал ли, чем будет заниматься, когда вырастет?» Глаза защипала от слез, но я сморгнула их и откашлялась. Бессмысленно гадать на эти темы. «Хочешь спать?» «Ага». «А ванну принять хочешь?» «А можно?» «То есть, настоящую ванну?» «Ты принимала ванну дома?» «Нет, у мамы нет времени, и нужно слишком много горячей воды. Можно?» «Можно мне принять ванну?» Наверху была маленькая ванна. «Давай ее наполним». Пока наполнялась ванна, я села рядом, а Эмма плескалась и играла с двумя Барби, которых мы купили в Уолмарте. Я просмотрела рабочие имейлы на телефоне, отправила еще несколько сообщений и дождалась, пока она наиграется, чтобы ее помыть. Потом завернула Эмму в пушистое полотенце и осторожно отнесла вниз в спальню. Помогла ей натянуть ту же пижаму, и Эмма забралась на высокую кровать. «Кто-нибудь пел тебе колыбельные?» Она покачала головой. «Хочешь, чтобы я спела? Или просто ляжешь спать?» «А ты можешь спеть?» — тоненьким голоском спросила она. «Конечно могу». Я прочесала все закоулки памяти в поисках колыбельной. «Не плачь, малыш!» «Сияй, звездочка, сияй, малютка-паучок!» Эмма выжидающе натянула одеяло до подбородка. Я откинула с ее лица волосы и начала «Сияй, звездочка, сияй!» Голос слегка хрипел в вечерней тишине. Эмма вздохнула и потянулась в темноте к моей руке, сплела теплые пальцы с моими и потом поднесла мою ладонь к груди. Мой голос задрожал от эмоций, и я погладила ее лицо другой рукой. Дыхание Эмма стало размеренным, я напела остаток мелодии без слов, и всего через несколько минут Эмма уже спала. Я высвободила пальцы, и смотрела, как в темноте поднимается и опадает ее грудь. Девочка уютно устроилась в незнакомой кровати. Я практически с ней не знакома, но уже влюбилась. Я не прошла через ежедневную рутину, как всякая мать, но знала, что она особенная. Мне суждено было ее встретить, и я сделаю что угодно, лишь бы оберегать ее и оставить здесь со мной. Снаружи стрекотали сверчки, и квакали лягушки. Эмма вопросительно посмотрела на меня, широко открыв глаза. «Что это? Ты про звуки?» «Да». Она придвинулась по бревну ближе ко мне. «Это сверчки и лягушки, солнышко. Им нравится петь по ночам. Они все поют, поют и поют. Так они разговаривают друг с другом, вроде как мы с тобой сейчас». Я наклонилась вперед и подбросила в костер еще несколько веток. я не люблю лягушек я ободряюще обняла ее за плечо а ты знаешь что некоторые мамы лягушки откладывают сотню яиц и вынашивают их на спине эмма прижалась ко мне ее кожа была такой горячей мою руку щекотали тонкие детские волосики как те яйца которые мы едим нет из тех яиц рождаются лягушата можешь себе представить «Столько маленьких братьев и сестер, бегающих вокруг!» Она хихикнула. «Расскажи что-нибудь еще про лягушек!» Я перебрала случайные факты о лягушках, которые пришли на ум и покопалась в стоящий у ног сумке в поисках зефирок маршмеллоу. Наколола один пухлый белый цилиндр на шампур и вручила его Эмми. «Ты когда-нибудь жарила маршмеллоу?» «Нет, в детстве я это обожала. Хочешь, научу тебя!» Эмма пересела на край бревна. Я показала, как поднести шампур с маршмеллоу к огню и постоянно вращать его, чтобы зефирина не обуглилась, но как следует пропеклась. Как только все было готово, я вытащила крекеры и толстые плитки шоколада, и Эмма сплющила горячую и липкую массу в сладкий бутерброд. «А теперь сожми!» Эмма надавила, и верхний крекер сломался от нажима. «Ой, сломался!» «Ничего страшного, они всегда ломаются. Видишь, как плавится Эмма осмотрела растекшееся маршмеллоу. «Можно откусить?» «Может быть горячо. Дай сначала я попробую». Я откусила свой, и знакомый вкус перенес меня обратно к шумящим кострам и походам с отцом. «Если подоешь, будет не так горячо». Эмма подула на свой бутерброд и откусила, а потом взвизгнула и отдернула его от оторта, а на ее колени плюхнулась длинная вязкая нитка. «Смотри, оно как клей!» «Ага, выглядит как клей. Маршмеллоу становятся длинными и вязкими. Я еще раз откусила. Нравится?» Эмма снова попробовала маршмеллоу и кивнула, размазывая шоколад и белую массу по подбородку. Мы жевали маршмеллоу, искры от костра поднимались в небо. И тревога осталась где-то далеко-далеко в лесу, где кто-то, может быть, ее ищет. это Эмма, девочка, за которую переживает вся страна, была в безопасности, счастлива и ела маршмеллоу с человеком, желающим подарить ей лучшую жизнь, полную радости. Час спустя мы поднялись по ступеням в дом. Я привычно обошла его и заперла все двери. Поднимаясь из подвала наверх, откинула волосы и вдохнула запах дыма. Интересно, Эмма пахнет так же, Придется дважды намыливать ей волосы при следующем купании, чтобы избавиться от вони. Эмма уже свернулась на диване в гостиной и задремала. Я накрыла ее одеялом и поцеловала в лоб, а затем плюхнулась в кресло-качалку напротив, наблюдая, как она спит. Сердце заколотилось, как это часто бывало в последнее время, когда я внезапно осознала, что мне предстоит, что предстоит нам. Первые дни незаметно сложились в неделю, А потом и две. Мы жили здесь, скрывшись от всего мира, поглощенного поисками. Я следила за новостями по телефону, но они повторялись. Ничего нового, никакой информации, никаких зацепок. Я закрыла глаза. Меня убаюкивало поскрипывание кресла-качалки, перенося куда-то в другое место. Я читала бесконечные истории о немыслимых детских трагедиях, но в конце большинство детей жили счастливо и плодотворно. Именно родители портили им детство, как никто другой. Родители нагружали их своей неуверенностью и причиняли боль. Родители учили их, что мир ограничен, хотя на самом деле он не имеет границ. Родители уверяли, что дети не правы во всем, что нужно опасаться незнакомцев, машин и сахара, что им не удастся осуществить мечты, потому что мир огромен и полон опасностей. Родители считали, что им виднее, даже когда били, кричали и заставляли чувствовать себя ничтожеством. Я прекратила раскачиваться и открыла глаза. В последнюю неделю Эмма не упоминала свою семью, не сказала ни слова о маме, папе и братике. Значит ли это что-нибудь? Разве не стал бы ребенок из хорошей семьи проситься обратно? Есть ли способ сообщить, что с Эммой все в порядке, она в безопасности и можно отозвать ищеек? Я никак не могла доказать, что я не безумная, одинокая женщина, которая жаждет обзавестись ребенком после тяжелого расставания с мужчиной. Не могла доказать, что я и пальцем не притронусь к девочке, а синяки, теперь уже практически сошедшие, не моих рук дело, и что мы понимаем друг друга почти без слов. Я встала, поскольку была слишком взвинчена для сна, и пошла в спальню. Выудила телефон из сумочки и посмотрела на часы. половина один я знала что он не спит он шел дальше по жизни а я здесь в его доме с чужим ребенком и готова сделать Итана кем соучастником или голосом разума я положила телефон на ночной столик переоделась в пижаму и легла я начала скучать по городскому шуму вернусь ли я когда-нибудь к нормальной жизни смогу ли встать пройтись по дому с чашкой горячего кофе в руке И выглянуть наружу, не думая об Эмме. Даже если мне удастся выпутаться из всего этого, не угодив в тюрьму, из-за того, что я совершила, мне уготована совсем другая жизнь, другая работа, другие личные отношения. В сущности, я пожертвовал тщательно выстроенной жизнью и всеми находящимися рядом людьми ради девочки, которую едва знаю. На следующий день я вышла из дома и прослушала 10 сообщений голосовой почты. Пропустила несколько от Лайзы и отца, поклявшись, что найду время и вернусь к ним. Я работала с помощью телефона, как могла, но мне был необходим интернет в ноутбуке. Брэд и Мэдисон звонили дважды. Я начала с последнего сообщения. «Сара, где ты? Ты знаешь, что здесь происходит?» хрипловатый голос Мэдисон был полон намеков. Я смотрела новости и узнала о похищенной девочке. Пульс застучал в ушах. «Похищенная девочка училась в той школе, куда мы ездили. Эмма, кажется, из школы монте -Сори. Я перебрала фотографии из Лонгвью, ну, знаешь, э, вдруг это как-то поможет, и нашла ее фото Сара». Она понизила голос до шепота. «Вообще-то три ее снимка на нашей камере. А теперь еще ты пропала, и я схожу с ума. Ты должна сказать, что мне делать. Немедленно! Я не шучу, Сара. Позвони мне, пожалуйста». Я никогда не слышала, чтобы Мэдисон так нервничала. Я знала, что мои сотрудники, вероятно, отдадут камеру полиции и вызовутся искать Эмму, потому что всегда были готовы помочь. Если Мэдисон уже не проверила дом моего отца, то наверняка скоро это сделает, если я не перезвоню. Вот только я не у отца, я в доме Итана. Несколько лет назад я привозила сюда своих сотрудников. Итану нравилось жарить бургеры и болтать с Брэдом, который постоянно, хотя и невинно, делал сексуальные намеки Трэвису, а тот смотрел только на Мэдисон. Но Мэдисон не могла отвести глаз от Иттона, и в результате мне приходилось присматривать за ней пристальнее, чем за остальными. Она была молодой, красивой и восприимчивой. Почему бы ей не влюбиться в Итона? Я прослушала ее сообщение еще два раза и вернулась в дом. Может, она что-то знает или подозревает? Я никогда не рассказывала Брэду, тревису или Мэдисон о встрече с Эммой в аэропорту несколько месяцев назад. Даже лайзи не говорила, хотя и хотелось. А если бы рассказала, было бы лучше или хуже. Мне не хотелось их втягивать, но фотографии. Почему я не догадалась их стереть? Я приоткрыла дверь в главную спальню. Эмма раскинулась на кровати и дремала после обеда. Все утро мы бродили по окрестностям, И плавали на каноэ, а потом плескались на мелководи, собирали камушки и копали червей. Руки у нее стали приятного цвета, еще не коричневого, но и не розового. Волосы уже выцвели до золотистого, как масло, а руки и щеки слегка округлились. Это заставляло задуматься о том, чем она питалась в Лонгвью. Я снова вышла из дома и добралась до камней, у которых блестела тёплая вода. Повозилась с телефоном, покрутив его в руках, прежде чем набрать сотовый Мэдисон. «Сара, боже мой, ты где? Где ты была?» «Привет, Мэдисон», — я пыталась говорить спокойно, хотя бешено отстукивала ногами по земле. «Я получила твое сообщение. Извини, здесь не очень хорошая связь». «У отца, да?» — я услышала в ее голосе сарказм и представила, как на маникюренные ногти сжимают ремень от Гуччи, пока Мэдисон вышагивает по кабинету. «Почему ты говоришь таким тоном?» «Потому что я звонила твоему отцу и знаю, что тебя там нет». А -а -а. Я поёрзала на камнях и прищурилась в сторону солнца. «Ты права. Я в другом месте». «И где же? Что происходит?» «Ну, то есть, мы поехали в ту школу в Лондвью, а потом появились эти снимки, так?» «Те, которые сделала я. И через неделю девочка пропадает. Что мне делать?» «Я никогда в жизни не видела ту девочку, клянусь!» Но вдруг кто-то решит, решит, что я имею к этому какое-то отношение. Родители, похоже, у нее отвратительные, это надо видеть. У них не нашлось даже недавней фотографии дочери. Кто не фотографирует детей в таком возрасте? И Фейсбук их нет, они какие-то не настоящие Но у меня есть эти снимки, и если ее похитили, я могу помочь, верно? Мэдисон изрыгала свои мысли прямо мне в ухо. Я достаточно хорошо ее знала. и потому понимала, что ей нужно их излить, сплести вместе, как нитяной браслет. «Отдышись, Мэдисон!» Я услышала на заднем плане какой-то шорох. Она закрыла дверь. «Ладно, я дышу. А теперь сядь, сижу. Послушай, не разговаривай ни с полицией, ни с ее родителями. Не вмешивайся в это. Ты меня поняла? Все слишком запутанно. Может кончиться тем, что ты станешь подозреваемой». При этих словах... Я съежилась, но нужно было ее напугать. Мэдисон должна была представить себя в оранжевом комбинезоне, без привычного гардероба и кофе-латте, и этого хватит. «Сара, ты слушаешь?» Я отодвинула телефон от уха. Уровень сигнала находился всего на двух делениях. Я поднялась и прошла обратно в дом. Там связь стала лучше. «Ты слышала, что я сказала?» «Да, просто ты куда-то пропала на секунду. Ты где?» «Я...» «Я в домике у озера. В домике Итана? У твоего бывшего, которому мы все желаем подхватить все существующие инфекции и окреветь. У этого Итана? Того самого. Ты там, с ним? Боже, тогда все обретает смысл. Вы снова вместе. Ты пропала из вида, потому что вы помирились». прости что я вывалила на тебя все это ты должна нам обо всем рассказать когда вернешься по крайней мере теперь мы знаем что у тебя все хорошо боже когда я скажу бреду и тревису а не так стой я не сытаном мы не вместе мне просто просто нужно было побыть в одиночестве и я знала что его здесь нет вот и приехала но зачем ты могла бы найти место где угодно почему туда «Разве это, ну, ну, не знаю, неболезненно или что-то в этом духе?» «Для меня это самое подходящее место, пока что». «Слушай, обещай, что не будешь суетиться с теми фотографиями». «Обещаю. Я рассказала Бреду». «Рассказала Бреду?» «Ну да, я не могла до тебя дозвониться, а мне надо было кому-нибудь рассказать». «И что он сказал?» «Тоже, что и ты. Тоже не хотел в это впутываться». «Слушай, просто удалите снимки». и займись делами компании, сосредоточься только на них. А я скоро вернусь, обещаю. У меня было изматывающее расписание. Мне просто нужно немного расслабиться и взять отпуск, которого у меня никогда не было. Хорошо? И у меня созрели кое-какие новые идеи. Ох ты, чудесно!» Я почувствовала, как Мэдисон воспрянула духом при мысли о новом продукте. Это оправдывало даже мое отсутствие и отвратительное поведение. не торопись босс мы тебя прикроем хотя наверное тебе стоит позвонить бреду он весь исходит наг я засмеялась над ее неспособностью выругаться просто скажи ему чтобы не делал из мухи слона и наслаждался тем что он теперь за главного я буду звонить чаще обещаю мне только нужно еще немного побыть в одиночестве ладно ладно так значит все нормально это был не вопрос скорее напутствие Я представляла, как к ней возвращается прежняя уверенность, такая же, как ее волосы, сильная и сияющая. Завершив разговор, я вошла в дом и еще раз проверила Эмму. Она лежала все в той же позе. Удивительно, как она уставала за день, могла поиграть пару часов, а потом не открывала глаза целых три. Я напомнила себе купить витамин В12 или даже витамин Д на случай, если у нее авитаминоз. Я взяла с полки старый роман и подошла к дивану. Невозможность выйти в интернет сводила с ума. У меня был телефон, но я терпеть не могла ждать, пока загрузятся страницы, и читать крохотный шрифт. В каждой статье описывалась та же версия. «Эй, кто здесь?» Я резко выпрямилась. Кто-то неуверенно прошел от гаража к прачешной и обратно. Я сорвалась с места, стараясь при этом не издать ни звука, и увидела Итана. с рюкзаком за плечами и яркой блондинкой рядом, вытянувшего руки, словно он приготовился отбиваться от вторгшегося в дом незнакомца. Каждая черточка на его лице говорила о крайнем беспокойстве. Машину я припарковала у озера и накрыла ее старым брезентом. С дороги ее не было видно. Наши взгляды встретились. Тревога на его лице сменилась удивлением, а потом злостью. «Сара, какого хрена ты тут оказалась?» Я оглянулась через плечо и подтолкнула его к гаражу. «С -с, "Говори тише". Он отпрянул, словно я его укусила. "Что, что? Говори тише. Это мой дом, Сара. Что ты здесь делаешь? Ты не одна?" Блондинка явно чувствовала себя не в своей тарелке, но прикусила губу в попытке скрыть смущенную улыбку. "Я здесь одна. Мне нужно было на некоторое время уехать из города, а я знала, что тебя здесь не будет." «Понимаю, это неправильно». «Еще как неправильно. Ты в курсе, что я могу вызвать полицию, и тебя арестуют за незаконное проникновение?» Меня тисками сжал страх. «Если он позвонит в полицию, то обнаружится не только незаконное проникновение». «Сара!» Когда дверь гаража скрипнула на древних петлях, мы все повернулись, словно услышав выстрел. В дверях стояла Эмма в розовом купальнике и с заспанным лицом. ее волосы лежали спутанной кипой у затылка. Она посмотрела на меня, потом на Итана, на блондинку и снова на меня. «Солнышко, зайди в дом на секунду, мне нужно поговорить с друзьями». Она кивнула и пошла в дом. У меня все внутри перевернулось, кровь прилила к лицу, я повернулась и все прочла в глазах Итана. За оторопью последовало понимание. Он понял, кто она. Понял, что я сделала. Он понял,